Глава восьмая. Получив разрешение леди Элинор разобрать вещи тети Инес, Кэролайн зашла в комнаты и прислонилась к двери, вдыхая запах засохших фиалок и заплесневелого белья. Тело ее двоюродной тети перенесли в семейный склеп для подготовки к похоронам. Без владелицы комната выглядела еще более захламленной, чем помнилась Кэролайн. Она прошла к окну за тяжелыми занавесями но не сумела даже немного сдвинуть нижнюю часть. Второе окно оказалось заколочено намертво. Ощущение, что она оказалась в ловушке, усилилось, и Кэролайн поспешила в смежную комнату, небольшую гостиную с письменным столом. Там же стояла и корзина с рукоделием. К счастью, в этой комнате свет был лучше, и окно оказалось уже открытым. От холодного ветра шевелились занавеси, и Кэролайн... Вдохнув свежий воздух, выглянула в дождливую серость за окном. Согласись, она остаться в Гринвуд-Холле леди Элинор вполне могла поместить ее в точно такие же комнаты. Неужели Инас действительно жила здесь с 20 лет? Значит, ей было около 70. В таком случае... Неудивительно, что в комнате столько памятных вещей, раз это единственное личное пространство, отведенное ей семейством, которое едва ее терпело, да и вообще замечало. Предстоящие поиски грозили оказаться непосильными. Сама мысль, что чья-то жизнь может уместиться всего в двух комнатах, наводила тоску. Взгляд ее упал на запертый стол, и Каролайн вздохнула. «Если она собирается встретиться со Сьюзан в три, стоит приступать». Письменный стол из ореха и березы закрывался на ключ, а внутри обнаружилось множество ящичков и отделений, до отказа набитых письмами, бумагами и письменными принадлежностями. Выдвинув стул, Каролайн начала вытаскивать записи, пока, наконец, перед ней не выросла существенная кипа. Всю корреспонденцию она отложила в одну сторону — копии религиозных трактатов в другую, а разнообразные рисунки и наброски вместе с небольшими образцами вышивки в третью. Тётя Ина имела привычку писать письма в два слоя, один поверх другого, чтобы сэкономить бумагу. Поэтому разбирать перечеркивающие друг друга строки придется медленно. Наброски изображали членов семейства, детей и сирот и разнообразных питомцев, успевших пожить в Гринвуд-холле за все прошедшие десятилетия. И только сравнив почерк двоюродной тети на рисунках с переписанными текстами, Кэролайн обнаружила, что писали их разные люди. Ей смутно припомнилось, что тетя Иннес по воскресеньям учила детей священному писанию. Возможно, это как раз почерк ее любимцев. Несколько отрывков также были развешены по комнате в рамках. Перевязав все три стопки, Кэролайн отложила письма в сторону, а остальные две стопки поместила в короб, принесенный как раз с этой целью. В ящиках стола обнаружились древние журналы, закручивающиеся от влаги листы бумаги, иногда также попадались клубки пряжи или ниток для вышивания. Оценив состояние находок, Кэролайн решила их выкинуть. Похоже, у Инесс давно уже не было сил открывать ящики из-за мучившего её артрита. В корзине для рукоделия нашлись две пары недовязанных носков, нечто, напоминавшее начатую шаль для младенца, и несколько ярдов тонкой белой вышивки, вероятно, предназначенной для тёти Эленор. Корзины с подобными подарками ее светлость благосклонно раздавала матерям по случаю рождения детей. Еще в корзине лежало множество выкроек и моделей узоров, вязальные спицы, пряжа, маленькие ножницы и перочинный нож. Кэролайн решила оставить все как есть и предложить ее светлости передать корзину либо другому члену семьи, либо кому-нибудь из прислуги. На самом дне корзины Кэролайн обнаружила готический роман Анны Ратклифф. Тетя Инес громогласно порицала все виды литературы, кроме классической или религиозных трактатов, поймая на Кэролайн за чтением Удольфских тайн в четырех томах. Сурового наказания было бы не избежать. Последний раз, внимательно осмотрев стол и корзину, Кэролайн перешла в более темную спальню, где атмосфера была довольно гнетущей. Каждый дюйм стен был завешен рисунками или вышитыми текстами, которые грозили грешникам адским огнем и вечными муками. Кэролайн задумалась, как тетя Инес вообще могла спать там по ночам, но с другой стороны, Она была женщиной с непоколебимой верой, так что, вероятно, находила эти слова вдохновляющими. В отличие от Кэролайн. Представив, что придется снимать все рисунки и картины, Кэролайн немедленно отказалась от этой мысли и перешла к каминной полке, где пасторальные фигурки ютились вместе с коллекцией собачек и гипсовыми изображениями святых. Большинство со сколами или как-либо повреждены. Иннес собрала их по всему дому и оставила у себя? Если так, некоторая доля правды в экстравагантных идеях миссис Фроджертон может и есть. Кэролайн начала укладывать фигурки в короб. Если даже мистер Вудфорд с леди Иннес вступили в сговор и продавали собственность поместья, а потом поссорились... Кэролайн все равно не могла представить, как ее престарелая тетушка сумела спуститься в подвал и напасть на относительно здорового дворецкого, а поскольку тетя Ина умерла той же ночью, мистер Вудфорд никак не мог ее убить, так как сам лежал в кровати под бдительным оком доктора Харриса. Удовлетворенная тем, что нашла подходящий аргумент в споре с миссис Фроджертон и ее живым воображением, Кэролайн оглядела стопку религиозных книг, собранных на прикроватном столике. Библия выглядела зачитанной и, судя по всему, служила немалым утешением для тети Инос. Каждую книгу Кэролайн слегка потрясла и в процессе извлекла несколько вышитых закладок и сложенных листов пергамента. Добравшись до последней книги, она аккуратно потянула за уголок последней закладки и выудила банкноту в 200 фунтов. Такая большая сумма денег ее озадачила. Средняя зарплата слуги была примерно 20 фунтов в год, и даже сама Кэролайн, компаньонка с превосходным образованием, получала всего 80 фунтов. Как же ее тетя накопила такую сумму? Кэролайн бросила неуверенный взгляд на короб с вещами тети Инес: положить банкноту туда или передать леди Элинор, чтобы оплатить достойные похороны и надгробный камень на кладбище. Тут у нее мелькнуло ужасное подозрение. А ведь ее тетя может просто забрать деньги и ничего подобного не сделать. В итоге Кэролайн убрала банкноту в карман, где уже лежал ключ от стеклянного шкафа в детской, и, охваченная невеселыми думами, открыла ящик прикроватной тумбочки. Хотя две сотни фунтов и составляли значительную сумму, на которую можно было приобрести небольшой коттедж в сельской местности, это, скорее всего, были накопления, которые Иннес собрала за всю жизнь. Кэролайн сомневалась, что ее собственное имущество можно оценить в такую сумму. Иннес планировала сбежать из Гринвуд-Холла? Сама мысль казалась столь же неправдоподобной, как и полеты фантазии миссис Фроджертон — Но зачем еще тете нужны были деньги, и как она их получила? Кэролайн поймала себя на том, что уже некоторое время смотрит в пустой ящик, будто он мог дать ей ответ, и быстро задвинула его. И на всякий случай убедиться, что ничего не пропустила, она проверила под подушками и под матрасом. Пальцы коснулись чего-то мягкого на ощупь, прижатого к изголовью, И, надеясь, что это не дохлая мышь, Кэролайн вытащила находку наружу. Это оказался небольшой бархатный мешочек, причем довольно тяжелый. Распустив завязки, Кэролайн увидела блеснувшее на свету золото. Господи, выдохнула Кэролайн, уставившись на золотые саверены. Тетя Инес, чем же ты занималась? Письма Каролайн унесла в свою комнату, убедилась, что миссис Фроджертон и Дороти удобно устроились в гостиной и пьют чай, и потом поднялась в детскую. Из-за полуоткрытой двери доносились взрывы смеха, и она улыбнулась, сразу поняв, что там Мэйбл. Кузина всегда умела развеселить детей, и они ее просто обожали. Каролайн тихонько открыла дверь полностью, и увидела, что Мейбл, Гарри и Тина Браунворт уже сидят за столом в окружении детей. Дэн с Джошуа стояли прямо перед Кэролайн и, судя по всему, не заметили ее, с улыбкой наблюдая за чаепитием. «Я рад, что старая Грымза умерла», — в полголоса произнес Дэн. «Она получила по заслугам. И другие тоже получат». Кэролайн уже собиралась вмешаться, как сидевший за столом Гарри обернулся и нахмурился. «Не говоря о мертвых плохо, Дэн, особенно при детях». «А почему нет?» — возразил его брат. «Все, кто живет в этом доме, знают, какой она была». «В каком смысле?» — спросила Кэролайн. Вздрогнув, Дэн обернулся к ней, а Джошуа, пробормотав что-то про пирог, поспешно вышел из комнаты. «Если вы не знаете, миледи, ничем помочь не могу», — склонил голову Дэн. «Как видите, брат советует мне помолчать» и он неторопливо направился к столу, насвистывая и засунув руки в карманы. «Так, ну и где же чай?» Схватив Дэна за руку, Тина потянула его вниз, усаживая рядом с собой. «Если хоть на минутку перестанешь болтать вздор, будет тебе чай». Сьюзен сказала, что ты к нам присоединишься», — улыбнулась ей Мейбл. «Иди, садись сюда». «Спасибо». Карлайн заняла место за столом и кивнула всем собравшимся. «Рада видеть вас всех здесь». Рассмеявшись, Гарри огляделся. «А ничего не изменилось. Интересно, изменится ли когда-нибудь?» «Не знаю», — протянул Дэн. «Слуги другие. Они хорошо к вам относятся?» — спросил он Сьюзан. «Очень», — кивнула она. «И позволяют мне помогать во всем, сколько я захочу». «Как минимум тут все по-старому», — заметил Дэн. «Гринвуды всегда поощряли бесплатный труд». «Дэн!» Снова одернул его Гарри. Не сейчас, пожалуйста. Мы собрались отпраздновать день рождения Мейбл, а не вырошить прошлые обиды. Сложно оставаться равнодушным, когда история повторяется, пробормотал Дэн. Тина поцеловала его в щеку. Ох, Дэн, вечно ты всем недоволен, но я все равно тебя люблю. Дэн, улыбнувшись, поцеловал ее в ответ. Это правда. Рассеянно окинув взглядом стол, он добавил. Больше не буду. Спасибо! Просияла Мейбл. Я бы хотела, чтобы мой день рождения принес новые счастливые воспоминания всем нам. Аминь! сказал кто-то из детишек помладше. Все рассмеялись, и напряжение, возникшее из-за слов Дэна, рассеялось. Кэролайн помогла Мейбл и Сьюзан разлить чай и раздать всем пироги и сэндвичи. «Миссис Медекс сказала, что не может нам предложить сегодня ничего особенного, но мне кажется, этот соус к сэндвичам просто превосходен», — заметила Мэйбл. Тина хихикнула. «Бедная миссис Медекс должна готовить на всех нас. Она наверняка страшно недовольна, вот и решила не предлагать нам самое вкусное, а отправила остатки». «Ночью на кухне кое-что случилось», — сообщила Кэролайн. «Судя по всему, кот забрался в холодную кладовую». И перевернул все ее желе и пудинги, которые она оставила застывать на ночь. Что вы говорите, кот? Усмехнулась Тина. Какое несчастье! Вот почему она была в таком отвратительном настроении, когда я заскочила утром поздороваться. Едва ли она была довольна, согласилась Каролайн. Что приятного, может быть, в том, когда твой тяжелый труд идет на смарку. Мне знакомо это чувство, мисс. Тина сделала глоток чая. Когда я работала на кухне, угодить ей было, ох, как сложно. Но для моей нынешней должности натренировала она меня неплохо». «Ты отлично справляешься», — поддержал Дэн. «Викарий с женой только и хвалят тебя». «Это они боятся, что я скоро выйду замуж и оставлю их», — поддразнила его Тина. «Даже предложили увеличить оплату». «Как только я получу повышение и тот коттедж в придачу, немедленно договорюсь в церкви о дате», — заверил Дэн. «Обещаю». Тем лучше. Мейбл подняла чашку. Жду не дождусь вашей свадьбы. Каролайн улыбнулась, как и все остальные, но не могла не думать о том, что неприязнь Дэна к Гринвудам и их прислуге куда серьезнее, чем все полагают. Он открыто радовался смерти тети Инос, даже торжествовал. Ему рассказал Джошуа, или Дэн знал о ее смерти еще до этого. Каролайн могла представить, как двое мужчин договариваются убить ее тетю, Но оправдывала ли явная обида Дэна убийство старушки? Может, если поговорить с ним позже, он расскажет ей больше? Нельзя было оставлять без внимания его очевидный гнев, а также отвращение ко всему, связанному с Гринвудами. «Кэролайн?» «Да, Сьюзен, Поставив чайник, она улыбнулась младшей сестре. «Тебе все нравится?» «Очень». «Мэйбл всегда была добра ко мне. Когда ты уехала, она разрешала мне приходить и спать вместе с ней, когда мне было грустно. Мне очень жаль, что пришлось тебя оставить. Все в порядке. Мэйбл объяснила, почему ты должна была уехать». Каролайн бросила взгляд на кузину, которая сейчас ходила по детской с одним из малышей на руках, показывая интересные игрушки. «Обещаю, как только я смогу обеспечить нас обеих, я заберу тебя к себе». Кэролайн посмотрела сестре в глаза. «Снова оказаться вместе. все, о чем я мечтаю». Сьюзан улыбнулась. «Я знаю. И тоже этого хочу. Мейбл говорит, что никогда не нужно отчаиваться». Она встала. «А теперь мне надо помочь убрать со стола, или мы так никогда не перейдем к чтению». Кэролайн собиралась сказать, что не Сьюзан должна этим заниматься, но не хотела разжигать еще один спор. Они с Дэном не сходились во мнении на многое, но она не могла отрицать, что Гринвуды в самом деле стараются получить что-то взамен своей благотворительности. Часы пробили четыре, и Кэролайн поднялась из-за стола. «Прошу прощения, мне пора возвращаться. Надо помочь миссис Фроджертон подготовиться к обеду сегодня вечером». «Так вы в самом деле в услужении, миледи?» — поднял на нее взгляд Гарри. «В самом деле» с улыбкой ответила Кэролайн. «Это должно быть тяжело». Немного замешкавшись, он все же спросил. «Если позволите, могу я узнать, разве леди Элинор не предлагала вам остаться здесь жить вместе с сестрой?» «Предлагала, но я решила найти свой путь в этом мире». Гарри едва заметно кивнул. «Правильное решение. Лучше быть никому ничем не обязанной и держаться подальше от этого места». «Полностью согласна», — Кэролайн улыбнулась Сьюзан. «А как только сестра снова будет со мной, я стану еще счастливее». «Аминь, мисс», — кивнул Дэн. «Она тоже не заслужила застрять здесь навсегда». «Я позабочусь о ней, Кэролайн». Мейбл обняла Сьюзан за плечи. «Не беспокойся об этом». Сьюзен улыбнулась с обожанием, глядя на кузину. Мейбл обещала вечером рассказать нам истории про призраков». Кэролайн делано содрогнулась, и Мейбл рассмеялась. «Ты же сама меня ими пугала, Кэролайн. Помнишь ту безголовой монашке, которая ночами бродит по галерее и стенает о своей судьбе? Мне потом несколько недель кошмары снились». «Не уверена, что помню», — улыбнулась Кэролайн. «Но прошу прощения за кошмары». «Мы любили такие истории, правда, Дэн?» усмехнулся Гарри, оглядывая собравшихся за столом детей. «Чем страшнее, тем лучше. Утопленники в озере, привидения, скрипящие половыми досками, черный шаг, скитающийся потопом и воющий под дверьми детской». «Что за черный шаг?» — спросила Сьюзен. «По легенде, это гигантский черный пес, который прибыл вместе с захватчиками с севера». Кэролайн вышла из детской, как раз когда Джошуа вернулся с пустым подносом, чтобы убрать со стола. Избегая ее взгляда, он прошел прямо в комнату. Кэролайн раздумывала, не заговорить ли с ним, и поняла, что толком не знает, что хочет сказать. И вообще, её ли это дело? Даже если Джошуа с Дэном решили убить тетю Инес, доказательств у Кэролайн нет. А если она призовет их к ответу, не имея улик, то сама может оказаться в опасности. Прекрасно понимая... Что сейчас она думает в точности, как миссис Фроджертон с ее бурным воображением, Кэролайн по дороге постаралась размышлять с точки зрения здравого смысла. Банкнота в кармане шуршала при ходьбе, и Кэролайн неожиданно остановилась посреди лестницы. Если она оставит деньги себе, это даст ей необходимый старт для накоплений, чтобы начать новую жизнь и забрать Сьюзан. Иннес не узнает. Может, она бы даже одобрила ее решение. Судя по всему, никто не знал о ее тайных накоплениях, так почему Кэролайн нельзя этим воспользоваться? Год назад сама мысль о подобном обмане привела бы ее в ужас, но сейчас она жила в совершенно другом мире. В том мире, где выживание зависело от ее способности добиваться успеха вопреки всему. Если кто-то спросит о пропавшей банкноте, Кэролайн с радостью ее отдаст, но если никто и не догадывается о ее существовании. В таком случае она, возможно, оставит деньги у себя. Когда Кэролайн вошла в покои, миссис Фроджертон и Дороти уже весьма оживленно спорили: Я хочу надеть его к ужину сегодня, настаивала Дороти, сверля свою матушку сердитым взглядом. Но это платье для ужина в день бала, Дот. Не называй меня так! — огрызнулась Дороти. — Я заметила, что мои платья сильно уступают нарядам других дам, и сейчас я хочу их впечатлить. — Ваше платье прекрасно подходит для приема в загородном доме, мисс Фроджертон, — поспешила вмешаться Кэролайн. — По правде говоря, я слышала много одобрительных комментариев от пожилых дам о том, как хорошо вы держитесь. — Кому какое дело, что они думают? — Всем, кто хочет с успехом войти в высший свет в свой дебютный сезон. Каролайн спокойно встретила вызывающий взгляд Дороти. «Поверьте мне, без одобрения матерей и бабушек их сыновья, братья и внуки не станут танцевать с вами, не говоря уже об ухаживании, им этого не позволят». Впервые за все время Дороти призадумалась, и Каролайн затаила дыхание. Миссис Фроджертон толкнула дочь в бок. «Видишь, прислушивайся к леди Каролайн». Она знает, о чем говорит. «Оставь свое лучшее платье для бала и произведи на них самое благоприятное впечатление». «Ну, хорошо», — кивнула Дороти и повернулась к своей комнате. «Тогда сегодня я надену лимонное шелковое платье, а нежно-розовое оставлю для бала». «Прекрасное решение», — согласилась Кэролайн. «Очень мудро с вашей стороны». Миссис Фроджертон удалось удержать спокойное выражение лица, и только когда Дороти закрыла за собой дверь, она спросила. «Эти высохшие старушенцы в самом деле так говорят о моей дотте? Они говорили, что у нее больше вкуса, чем они ожидали, и что кого бы она ни выбрала в мужья, семью эту она не опозорит». «Высокая похвала, действительно», — фыркнула миссис Фроджертон, не питавшая иллюзий относительно отношения аристократов к ним с дочерью. Надо думать, ее преданная большой соблазн. От этого никуда не деться, признала Кэролайн. Мое мнение: такая прямолинейная девушка, как мисс Фроджертон, значительно оживит любую аристократическую семью. Миссис Фроджертон подвела Кэролайн к камину и указала на кресло напротив. Нашли что-нибудь интересное в комнатах леди Инесс? Надо прочитать ее письма. Это займет какое-то время, но там может попасться какая-то подсказка. Вполне вероятно. Еще я нашла внушительный мешочек золотых саверенов под матрасом, сообщила Кэролайн. Полагаю, я должна передать их леди Элинор. Наверное, у тети Инес где-то есть завещание. Интересно, где она могла раздобыть столько? Задумчиво произнесла миссис Фроджертон. «Сомневаюсь, что этот результат ее с мистером Вудфордом неблаговидных дел, мэм», — решительно заявила Кэролайн. «И раз уж зашла речь, я также сомневаюсь, что у тети Инны схватила бы сил спуститься в подвал и оглушить здорового мужчину». «Ей пришлось бы нелегко», — согласилась миссис Фроджертон, а потом просияла. «Возможно, у нее был сообщник?» «Я думала об этом», — признала Кэролайн, — «Джошуа ведет себя странно и избегает меня». «Джошуа также работал на мистера Вудфорда. Возможно, он и есть связующее звено между ними». «Хотите сказать, что он и напал на мистера Вудфорда и убил мою двоюродную тётю?» «А ведь он мог сделать и то, и другое», — согласилась миссис Фроджертон. «Возможно, они оба ему платили, а он захотел больше». «Но у нас нет никаких доказательств этой теории, мэм», напомнила Кэролайн. «Именно поэтому нам надо навестить мистера Вотфорда до ужина». Миссис Фроджертон поднялась с кресла. «Не сомневаюсь, ему захочется получить весточку от сестры». «Вы уверены?» — окликнула Кэролайн свою нанимательницу, но та уже устремилась к двери. «Миссис Фроджертон». Вздохнув и подхватив юбки, Кэролайн поспешила следом. В личных комнатах Дворецкого доктора Харриса не оказалось, и Кэролайн задумалась, не вернулся ли он домой. Ей не очень верилось, что после обвинений в покрывании убийства Гринвуду предложили ему остаться погостить. Мистер Вудфорд сидел в кресле по поясу, укрытый пледом, и читал газету. Он поднял взгляд на посетительниц. «Прошу прощения, что не встаю, мисс». Я еще несколько не твердо стою на ногах. «Пожалуйста, не утруждайтесь ради нас», — тепло улыбнулась миссис Фроджертон. «Этим утром мы навестили вашу сестру в деревне, и она очень настаивала, чтобы мы заверили вас в ее хорошем самочувствии». «Вы навещали Веру?» Мистер Вудфорд вовсе не выглядел довольным, как ожидала Кэролайн. «Зачем вам это понадобилось?» Миссис Фроджертон опустилась в кресло напротив. «Как мы поняли, тем утром вам передали сообщение от сестры. Мисс Мортон беспокоилась, что мисс Вудфорд сильно встревожилась, не получив от вас вестей». Наклонившись к пожилому мужчине, она похлопала его по колену. Мы отправились проверить, не затопило ли дорогу, и нам было вовсе несложно заглянуть в деревню и убедиться, что ваша дорогая сестра в добром здравии. Она просила передать что-то конкретное. Мистер Вудфорд выглядел явно обеспокоенным. — Только что она желает вам скорейшего выздоровления и что будет молиться за вас. Миссис Фроджертон помедлила. А, и она упоминала о том деле с поверенным. В комнате повисла тишина. Мистер Вудфорд, невидящим взглядом, смотрел в пространство. Она рассказала вам, откашлявшись, наконец спросил он. Да. Убедившись, что мисс Мортон ни в коем случае не станет передавать содержание нашей личной беседы своим родственникам, миссис Фроджертон взглянула на Кэролайн. Вы же пообещали сохранить все в тайне, верно, моя дорогая? Да, разумеется, я уже не живу здесь, мистер Вудфорд, и ничем не обязана Гринвудом, подтвердила Кэролайн, восхищаясь тем, как искусно миссис Фроджертон представила факты я только хотел защитить сестру, прошептал мистер Вудфорд. Прекрасно вас понимаю, с теплом откликнулась миссис Фроджертон. В подобной ситуации я поступила бы точно так же. Я «Не могу позволить, чтобы Гринвуду угрожали ей». «Конечно нет. Очень мудро с вашей стороны обратиться к поверенному, чтобы обсудить все варианты», — кивнула миссис Фроджертон. «Как я поняла, ваша сестра получила благоприятные известия. Тактично помедлив, она продолжила. Подобные случаи между нанимателями и служащими очень часто, неверно, истолковывают, но, к несчастью, власть все равно остается в руках аристократии. Это правда, мэм, кивнул мистер Вудфорд. Но мы действовали из лучших побуждений. Нисколько не сомневаюсь, зачем бы вам подвергать себя риску. В дверь постучали. И на пороге появился доктор Харрис, промокший и растрепанный. При виде Кэролайн он нахмурился. Кажется, я просил вас оставить мистера Вудфорда выздоравливать в тишине и спокойствии. Миссис Фроджертон выступила вперед. Это я попросила Кэролайн привести меня к мистеру Вудфорду, доктор. Мне нужно было передать сообщение от его сестры, которая живет в деревне. Да. «Мы навещали ее сегодня утром». «Что ж, еще раз съездить туда вы не сможете», — сообщил доктор Харрис. Мост подтопило. «Пересекать реку небезопасно, она вышла из берегов. Я не смог добраться домой и буду вынужден просить Гринвудов потерпеть меня еще день или два». «Уверена, они будут в восторге», — пробормотала Кэролайн и получила сердитый взгляд в ответ. «Моя тетушка очень уважает медицинскую профессию». Она повернулась к миссис Фроджертон. Возможно, нам уже стоит возвращаться, мадам. Пора переодеваться к ужину. Ее спутница едва дождалась, пока Кэролайн закрыла за ними дверь, и выпалила: "Я знала, что была права. Мистер Вудфорд с сестрой самовольно забирали вещи из поместья, а ваша тетушка обратилась к поверенному и заявила, что больше этого не потерпит. Теперь вы думаете, что это леди Элинор?" «Заперла своего дворецкого в подвале и убила родственницу из-за нескольких монет, вырученных ими за продажу старой мебели?» — уточнила Кэролайн. «Если бы она подозревала кого-либо в краже или мошенничестве под собственной крышей, то сразу бы выставила их». «Пока я не уверена в деталях, Кэролайн, но мы определенно напали на след», — улыбнулась миссис Фроджертон, явно непоколебимая в своей уверенности. Теперь, пожалуйста, позовите Пегги, а потом идите к себе. Вам тоже нужно подготовиться к ужину. Карлайн позвонила в колокольчик: Вы все еще намерены посетить детскую вечером, мэм? Разумеется, миссис Фроджертон махнула в сторону двери. А теперь бегите.